на телеграмму от 8 января. Прошу вас не обсуждать пока с советским правительством вопросы об увеличении переброса германских войск в Румынию. Если по этому вопросу к вам обратится господин Молотов или какой-нибудь другой влиятельный член советского правительства, пожалуйста, заявите, что в соответствии с имеющейся у вас информацией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 англичане получили плацдармы на греческой земле. Риббентроп Инструкции из Берлина очень пригодились графу Шоленбургу, когда утром 10 января 1941 года он поехал в здание Народного комиссариата иностранных дел подписывать с Молотовым очередной секретный протокол по Литве, которые со времен совместных аннексий все не могли окончательно поделить. Текст протокола под грифом «Совершенно секретно» был окончательно согласован к 10 января и гласил «Германский посол граф Шуленбург, полномочный представитель правительства Германской империи, с одной стороны, и председатель Совета народных комиссаров СССР Молотов, полномочный представитель правительства СССР с другой стороны, согласились в следующем. Первое. Правительство Германской империи отказывается от своих притязаний на полосу литовской территории, упомянутую в секретном дополнительном протоколе от 28 сентября 1939 года и обозначенной на карте, приложенной к этому протоколу. Первое правительство Союза Советских Социалистических Республик готово компенсировать правительству Германской империи территорию, упомянутую в статье 1 данного протокола, выплатой Германии 7 миллионов 500 тысяч золотых долларов. Сумма 31,5 миллиона марок будет выплачена правительством СССР. В следующей форме. 1 восьмая, то есть 3 миллиона 937 тысяч 500 марок. Поставками цветных металлов в течение трех месяцев с момента подписания протокола. Остающиеся 7 восьмых или 27 миллионов 562 тысячи 500 марок.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 о взаимных поставках во втором договорном периоде на базе хозяйственного соглашения между Германской империей и Союзом Советских Социалистических Республик от 11 февраля 1940 года. Третий данный протокол составлен в двух оригиналах на немецком и русском языке каждый и вступает в силу немедленно после его подписания. За правительство Германии Шуленбург по правительства СССР, Молотов. Подписанное в тот же день новое хозяйственное соглашение увлекло тему короткой беседы Молотова с Шуленбургом. Совершенно в другое русло. И обе стороны не сказали о немецких войсках в Румынии ни единого слова. Кроме секретного протокола, Шулинбург и Молотов подписали еще и соглашение государственной границы.